Аделина беседовала на своей половине с двумя духовными особами. Теодорина вместе со старшей дочерью, два года назад вышедшей замуж, расположилась в гостиной, чтобы принимать первых посетителей, явившихся выразить семье соболезнования. Луи и господин Рику уехали в город, занявшись приготовлениями к похоронам и другими необходимыми хлопотами. Фердинанд взял со стола ту самую тетрадь, из которой отец накануне вырвал несколько страниц и велел ему сжечь их в камине. На этот раз сын внимательно осмотрел тетрадь. Это был довольно широкий, но не толстый альбом с серебряным обрезом и в синем бархатном переплете с мельхиоровыми застежками. Прежде чем открыть тетрадь, он подержал ее в руках. И тут ему вспомнилось, что старик-отец хотел что-то сказать ему. Смерть помешала этому. Он открыл синий альбом и понял, что перед ним памятные записи, где отмечены все важные события в жизни семьи — рождения, браки, болезни, смерти, указывались и даты, а иногда и часы, и всегда приводилась какая-либо подробность, которая могла послужить вехой для воспоминаний. Но составитель записей делал эти уточнения только для себя, и Фердинанд не все тут понимал. Разумеется, он прежде всего стал искать то, что касалось его самого. Отмечены были все его успехи на экзаменах, полстраницы было посвящено его женитьбе, приводились имена свидетелей при подписании брачного контракта и состав свадебного шествия, Похвалы его жене, занимавшей несколько строк, вызвали у него слезы. Затем он прочел: 12 апреля 1840 года, в пять часов десять минут вечера, моя дорогая снохатая Адарина подарила мне внука, которого нарекут Флоран Оскар Мари Викторен. Он весит 9 фунтов без четверти. Фердинанд принялся листать альбом, отыскивая запись, относящуюся к году его рождения. Оказалось, что эта страница вырвана. Но исчезли не только заметки биографического характера. Между записями, говорившими о семейных событиях, нередко попадались какие-либо рассуждения, какая-либо мысль. Фердинанд узнавал среди них любимое изречение Бусарделя, «Отца семейства», парижского буржуа и биржевого маклера. Он прочел наугад. Семья, желающая процветать, всегда должна жить ниже возможностей, которые она имеет по своим доходам, и заключать брачные союзы всегда выше своего положения. Дальше следовало излечение, взятое у современного писателя. «Ныне богатым семьям грозят две опасности» Разорить своих детей, если их родителей в ней слишком много, или же угаснуть, если они будут ограничиваться одним-двумя детьми. Вот весьма своеобразное следствие Гражданского кодекса, о котором Наполеон не подумал. И под этими словами Буссардель I приписал свое собственное суждение. Автор имеет здесь в виду богатые семьи аристократии, обязанные своим состоянием, происхождению или августейшей милости. Богатые семьи буржуазии, создавшие свое состояние собственным трудом, могут себе позволить производить на свет много детей. Все же надо, чтобы рост богатства опережал увеличение количества отпрысков. Фердинанд нашел также изречение, которое отец часто повторял. Чтобы научиться ценить деньги, нужно изведать не благосостояние, которое они дают, а испытать самому, что они нелегко достаются. На некоторых страницах красовались мысли более общего характера и более горделивые. «Семья — источник могущества нации. Величие страны зиждется на величие семьи, независимо от того или иного правительства». Остановил он свое чтение на следующем размышлении. В своем доме люди во имя семейных интересов